Глава двадцать третья. Тишина. «Давай один раз». «Нет, мы зайдем по-тихому». Второй лейтенант держал канал связи с капитаном Хоббом открытым. «Зачем?» «Чтобы отделение смертников все услышало». Либо Шелли издевался над рекрутами, либо вздумал поднять боевой дух. Но наигранной перепалка с командиром третьей роты энтузиазма им не придавала. Сводное отделение прижалось спинами бронескафандров к кирпичной кладке двухэтажного дома. Со стороны улицы Рекрутов прикрывал бронетарспортер, доставивший их в зону ответственности 3 роты штурмового батальона. А от подземной парковки отделяли только блокпост и 200 метров. За перекрестком начиналась небольшая площадь. «Но все же», — настаивал капитан хоп — «зря, что ли, мне танки подогнали». «Танки еще пригодятся». Шелли высматривал что-то на улице, по которой подошли к перекрестку их к блокпосту. «Лучше скажи, где твой чертов робот?» встречая через пару минут». В динамике шлема было слышно, как капитан Хоббс рассмеялся. «Последний раз, спрашиваю, залпы из танковых орудий точно не нужен?» «Нет», — отрезал Шелли. «Тогда конец связи, второй лейтенант!» «Корец связи, капитан!» Ричард Шелли оглянулся и окинул свирепым взором сводное отделение будто только что заметил, что рекруты слышали его разговор с командиром третьей роты, и за это они должны поплатиться. «Сэр, разрешите обратиться!» Комендор-сержант придал голосу демонстративно-уставной тон, словно он, второй лейтенант и восемь рекрутов, находились на полигоне перед показательными стрельбами, а на сержант и офицера смотрят военные корреспонденты, и поэтому их общение должно выглядеть безупречным. «Что у вас, комендор-сержант?» «Когда мы начнём? До темноты или после?» «После того, как получим робота-разведчика. Всё ясно, комендор-сержант?» «Да, сэр, всё ясно, сэр», — ответил Дибува. «А вот и он!» Шелли картинно вскинул руку. Комендор-сержант перестал существовать для офицера. Всё внимание второго лейтенанта сосредоточилось на роботе, который выехал из-за угла. Им оказалась окрашенная в тёмно-зелёный камуфляж гусеничная машина. По габаритам робот был ближе к легковому автомобилю, может, только короче и с прямоугольной башней. Из нее торчал ствол 40 миллиметровой автоматической пушки, спаренный с крупнокалиберным пулеметом. Башня также была снаряжена шестью многоцелевыми управляемыми ракетами. Внешне этот робот походил на роботизированные системы из 21 века. Впрочем, штурмовая винтовка в руках Левадова тоже ничем принципиально не отличалась от оружия из прошлого. Когда робот подкатил к блокпосту, Шелли и Дюбова подошли к нему, чтобы синхронизировать свои системы управления с системой полуавтономной машины. Если второго лейтенанта убьют, либо он покинет сводное отделение по иной причине, управление роботом переключится на комендор сержанта. При выбытии Дюбова любой из сводного отделений мог замкнуть робота на себя. Бронетранспортер, перекрывающий проезд на площадь, откатился в сторону и пропустил робота к зданию парковки. Второй лейтенант и комендор-сержант следили за ним, пока робот не въехал через разбитое витринное окно в плоское одноэтажное здание. Несколько минут Шелли и Дюбова ждали. Однако на верхнем уровне парковки ничего не происходило. Робот не обнаружил никого и ничего, что предвещало бы опасность. Шелли кивнул заместителю. Должно быть, сказал, что впереди чисто, потому как комендор-сержант сразу направился к застывшему в ожидании дальнейших приказов отделению. «Быстро в машину!» Рекруты и дюбува прыгнули в бронированное нутро. Заурчав мотором, машина направилась к площади. Притормозила у блокпоста, чтобы принять в десантное отделение второго лейтенанта. Люк, через который он нырнул в бронетранспортер, мгновенно закрылся, и сразу включились дополнительные лампы освещения. Бронетранспортер дернулся и покатил к злополучному зданию парковки. но «Ну Шелли довольно скалился вечеренко начинается! Опустить визоры!» Андрей выдохнул, не нажал кнопку, которая опускала стекло шлема. Экзосистема включила полностью автономный режим. «Первыми идут Ревадов и Бобс», распорядился Шелли. «Комендор-сержант за ними!» За две минуты, которые потребовались бронетранспортеру, чтобы добраться до въезда на парковку, второй лейтенант распределил отделение по очередности высадки. Последним покидают машину он — И с ним пара из бывших тевтонцев Один дополнительно вооружен ручным гранатометом, висевшим за спиной. Другой нес рюкзак с двадцатью выстрелами к нему. Десять гранат с нервно-паралитическим газом и десять со слезоточивой смесью. Подарок от командира третьей роты. Бронетранспортер на миг взрывел мотором и затих. В задней части машины распахнулся десантный люк. «Пошли!» Динамик шлема взорвался криком второго лейтенанта. Андрей и Упырь выскочили из брони транспортера. Побежали с оружием на перевес по пунктирам с проецированным тактической системой. Вперед по хрустящему стеклу через разбитый огнем третий роты въезд на парковку. Перепрыгнув через опущенный шлагбаум, Левадов устремился к бетонной колонне справа от въезда, куда указывала проекция. Его напарник должен был укрыться за перевернутой, расстрелянной машиной слева. Почти сразу в сооружение вбежали четверо других морпехов. Шестерка рекрутов, которые первыми проникли в здание парковки, раз сосредоточилась широким полумесяцем, а следом явились Шелли и Дебува. За миг до начала высадки второй лейтенант приказал французу идти вместе с ним. офицеры и комендор сержанта прикрывал расчет с гранатометом. Перед Левадовым включилась схема объектов на верхнем ярусе парковки и вокруг здания. Красных мигающих точек нет, значит, враг не обнаружен. Только полтора десятка расстрелянных автомобилей и семь неподвижных тел. В гражданской одежде и без оружия. Но тактическая система обозначила их как уничтоженных террористов. Скорее всего, оружие у мертвецов изъяли парни из первого отделения, которые проводили захват первого этажа. Потом они сгинули на нижнем ярусе. А следом за ними — другое отделение, которое командование направило выяснить судьбу первого. Теперь здесь сводное отделение из учебного взвода. Пушечное мясо. Их не жалко. «Они должны пройти там и вернуться оттуда, откуда не возвратились другие, где не работает связь и теряются роботизированные системы». Чёрт! Левадов сплюнул бы с досады, но с герметичным шлемом на голове. Это не лучшая мысль. Второй лейтенант скинул руку, подав знак, что непосредственной опасности отсутствует. Ни морпихи-рекруты, не робот и три его дрона, что кружили сейчас под потолком первого этажа, опасность не фиксировали. Мин и фугасов нет. Это проверили еще после первого и последнего боя на верхнем ярусе. Андрей выругался про себя. Если оглядеться, парковка кажется разгромленной, но умиротворенной и полностью безопасной. Тихо, никого нет. Однако тут пропали почти два десятка вооруженных до зубов морпехов-профессионалов. Они и пикнуть не успели, лишь оборвалась связь и более их не слышали. Снаружи смеркается, скоро ночь. Большая часть освещения на верхнем этаже работает, и хорошо, что так. Нет здесь затемненных углов, где мог бы спрятаться противник. На площади заурчал мотор. Бронетерспортер взял назад, к блокпосту. Андрею подумалось, что это отдаляется ставший привычным мир. Сейчас от него остались только морпехи из учебного взвода. Но сколько их? Восемь рекрутов и два командира. А внизу, на втором этаже, затаилось нечто смертоносное. Левадов удобнее перехватил свою 125-ю ЦН, отчего немного успокоился. Но сердце-то колотится. Командир взвода и его сопровождение замерли в 20 шагах впереди шести рассредоточенных рекрутов. Шелли и остальные укрылись за бетонной перегородкой в полтора метра толщиной, за которой еще в полусотни метров остановился робот. Машина застыла напротив въезда на нижний этаж. Два автомобильных спуска расходились на два тоннеля. Один уходил вправо, другой влево. «Комендор-сержант!» Ричард Шелли подключил к общей связи все отделение. «У нас три дрона и два въезда на второй этаж. В какой туннель направим первый дрон?» «Думаю, направить нужно влевый, сэр». «Понял вас, Дебуа. Поэтому дрон полетит в правый». «Сперва нужно взять под контроль все спуски», произнес комендор-сержант. «Два автомобильных, у которых держит позицию робот, и два по углам парковки. Это аварийные выходы». «У вас все?» — холодным тоном поинтересовался Шилли. «У меня все!» — ответил француз. «Спасибо, комендор-сержант!» — сказал второй лейтенант. «У меня тоже есть схема с указанием путей для аварийной эвакуации!» «Понял, сэр! Обеспечьте огневой контроль над аварийными выходами!» — приказал командир взвода. Виртуальная схема верхнего яруса парковки расширилась и сместилась к точке, которая отображала рекрута Левадова. От нее к правому дальнему углу парковки вела пунктирная линия. «Русский!» — в динамике раздался голос комедор-сержанта. «Быстро на новую позицию! Держишь на прицеле правый спуск на второй этаж! Рекрут Левадов приказ принял!» — откликнулся Андрей. «Держать на прицеле правый спуск на второй этаж! Бегом!» Андрей побежал чуть пригибаясь, и готовые открыть огонь при малейшей опасности. Но на парковке висела почти осязаемая тишина. Морпехи были здесь чужими, и производимые сводным отделением звуки казались совершенно ненужными. Тут мог шуметь только ветер, врываясь через разбитые окна, но и ветер стих. Тишина. Тут только она. И бьют по асфальту ботинки скафандра, да слышно дыхание Андрея. Но безмолвие обманчиво здесь смертельно опасно. «Я на месте, сэр!» — доложил Левадов. Новая позиция располагалась за автомобилем, около еще одного бетонного столба опоры. Андрей устроил штурмовую винтовку на капот красной, почти не пострадавшей машины, и нацелил 125-ку ЦН на дверь из белого пластика. Если дверь сдвинется хоть на миллиметр, очередь из крупнокалиберного автомата превратит ее в решето. «Опырь!» Теперь очередь за напарником Левадова. Сержант Дибува погнал его к той же двери и спуску на второй этаж, у которых расположился Андрей. Бывший тевтонец занял позицию в 30 шагах от Левадова и тоже за одним из автомобилей. Другая пара рекрутов была направлена к лестнице в левом углу. Третья двойка взяла под контроль сектор по левому флангу автомобильного съезда на нижний уровень. Второй лейтенант, комендор, сержант и расчет с гранатометом разместились с другой стороны центрального спуска на второй этаж по правому флангу. Внешний въезд в здание парковки контролировался парнями из ближайшего блокпоста и двумя танками, что взяли приземистые сооружения на прицел 130 миллиметровых орудий. Снаружи тихо, и внутри тоже тишина. Сводное отделение замерло. По внутренней связи ни звука, а вокруг та же давящая тишина. Андрей оглянулся. На площади стемнело. «Рекрут Левадов!» Андрей вздрогнул. Голос Шелли в динамике почему-то показался неожиданным. «Рекрут Левадов, сэр! Проверить правый спуск на минирование!» — приказал второй лейтенант. «Использовать сенсор и камеру! Не забудь про них, тупица!» «Приказ понял, сэр! Проверить правый спуск на минирование! Использовать сенсор и камеру!» Левадов мысленно послал Ричарда Шелли в далекое путешествие. Обязательно командиру взвода было вставлять про тупицу. Впрочем, это же Шелли. Можно не удивляться. «Рекрут Бобс! Прикрывать Левадова!» «Приказ понял, сэр!» — откликнулся упырь. «Прикрывать Левадова!» Андрей поднялся. Движение глаз активировало на внутренней панели визора дистанционные сенсоры. Затем взгляд сфокусировался на белой двери. Через две секунды ее контур обвелся мигающей рамкой. Дистанционные сенсоры частенько не улавливают взрывчатку. Но это лучше, чем ничего. Вскинув оружие, Андрей приближался к пластиковой двери. Ко второму лестничному спуску тоже направился морпех из другой пары. Он получил аналогичный приказ. Сенсоры не выявили взрывчатку. Подойдя к двери, Андрей коснулся ее ладонью и провел рукой по белому пластику вправо-влево, постепенно сводя ладонь к нижней кромке. Дополнительные датчики, спрятанные внутри перчатки брони скафандра, ничего не обнаружили. «Левадов!» Прозвучавший в полной тишине голос Шелли показался оглушительно громким даже через динамик. «Ты первый! Открывай!» «Черт!» Андрей добавил несколько слов покрепче, но лишь про себя, и коснулся ручки двери. Сердце бешено колотилось. Губы пересохли. «Открывай!» Вздохнув, Левадов прижался боком к стене и потянул ручку двери. На ее внутренней стороне обнаружилась красная табличка с предупреждающей надписью. «Моджен Сексит» и выбегающим в белый проем человечком. «Аварийный выход». За самой дверью темно. В свете который попадал внутрь, видно лишь часть стены, окрашенной желтой краской, и плитку на полу. Лестницы не видно. Она начиналась за стеной. «Камера!» — напомнил второй лейтенант. «На руке!» «Знаем, без сопливых Андрей выставил вперед левую руку и начал двигать ею в дверной проход. Так, чтобы за стену высунулось только ребро ладони в перчатке. «Медленно!» Осторожно, чтобы не заметили и не выпустили по его руке автоматную очередь. Но там по-прежнему тихо. Либо на лестнице и внизу никого нет, либо они ничего не заметили. Визор отобразил прямоугольную проекцию с трансляцией того, что снимала мини-камера, спрятанной в перчатке брони костюма. Единственное предназначение камеры на ребре ладони — это и есть съемка из-за угла. Андрей увидел в новом инфактне лишь темноту и где-то внизу мигание света. На нижнем уровне искрила проводка. «Включаю тепловизор», — предупредил Шелли. В новом режиме камера тоже ничего подозрительного не обнаружила. Внизу все вымерло. Либо террористы убрались на следующий ярус и еще утащили с собой два отделения морских пехотинцев. Ночная съемка также ничего не выявила. Только следы от пуль на стене вдоль которой спускалась лестница. «Оставайся на месте», — приказал второй лейтенант. «Продолжай наблюдение». Андрей проторчал с частично выснутой за стену рукой, пока рекрут из второй двойки не проверил дверь в другом углу парковки. Там зафиксировали то же самое. В смысле, ничего не зафиксировали и не обнаружили. По старой привычке Левадов ждал, что у него заноет левая рука. Она замерла в одном положении. И пока не был проверен второй аварийный выход, Левадов был обязан продолжать видеонаблюдение. Но в экзокостюме можно простоять таким образом целую вечность. «Ничего», — констатировал Ричард Шелли. «Ваше предложение, комендор-сержант». «Заминировать», — сухо ответил Дебува. «Слышали?» Второй лейтенант говорил по общему каналу. «Левадов, Бобс, дверь заминировать. По две мины с направленным воздействием. «Срабатывание на движение! Десять миллиметров!» В прошлой жизни Андрею подумалось бы, что офицер несет полный бред. Хотя бы потому, что у него нет мин. Но сейчас в камуфлированной разгрузке поверх брони имелись четыре осколочные и две универсальные гранаты. Две последние можно использовать в качестве мин. Левадов плотно закрыл дверь и трижды проверил, что она в запертом положении. Потом активировал первую гранату тактической системой Визор спроецировали над ней небольшое поле, в котором рекрут выбрал нужные параметры. Граната -мина. Первая граната-мина. Первая граната-мина вонзила в пластик двери острые держатели в полуметре от пола. Вторая в метре выше. Готово. Левадов отступил от двери и даже залюбовался на два остальных смертоносных устройства. Как только дверь сдвинется в любом направлении на 10 миллиметров, «Прожгут пластик в один миг, а в следующий — все, что находится за дверью и на лестнице на 3-4 метра вниз». Андрей довольно хмыкнул. «Чудо 23 века. В его время такие штуки тоже не помешали бы». «Отлично, парни!» Второй лейтенант неожиданно похвалил рекрутов, только что установивших мины. «Теперь давайте на новые позиции, а остальные тоже!» Схема первого этажа многоуровневой парковки жила точки, что отображали личный состав сводного отделения и приданный роботоразведчик, замерцали и сосредоточились возле автомобильных съездов на второй уровень. Подъем на первый этаж будет заблокирован, аварийные подъемы заминированы, а новое расположение морпехов создаст плотность огня, которая разнесет в клочья любого, кто попытается прорваться наверх через автомобильные тоннели. Андрей выругался. «Они здесь ради удержания занятой позиции или всё-таки... Чёрт!» Второй лейтенант словно подслушивает его. Шелли безжалостно уничтожил глупую и крохотную надежду отсидеться наверху. «Не спешим мы, парни!» — сказал второй лейтенант. «А пора уже спускаться!»